Мы прошли к северо-западному краю Корниза, обогнув ту яму, которой мне грозил Чейни. «Ступайте осторожней!» — предупредила я Техаса. «Том Чейни говорит, там опасные змеи на дне зимуют!» С дальнего края карниза вид нам явился превосходный. Под ногами обрывался лесистый склон, который выходил на луг. Тот, открытый и ровный, сам располагался высоко, а за ним еще один спуск. Тот уже уводил прочь от гор винтовая лестница. И только мы вышли на этот наблюдательный пост, как нас тут же вознаградило зрелище. Счастливчик Нед Пеппер и трое бандитов выезжают на луг. Они уже сидели верхами и лошадьми правили к западу. Прочь от нас. Но только ступили они из-под леска, из кустов на западном краю того поля возник одинокий всадник. Лошадь его шла шагом, и всадник неторопливо эдак выехал на самую середину луга и остановился, словно бы загораживая путь четверки отчаянных. «Да!» Кто был Кочет Кокберн. Бандиты придержали коней и остановились против него в ярдах в 70-80. В левой руке Кочет держал свой военно-морской револьвер, а в правой держал поводье. Он спросил. «Где девчонка, Нед?» Счастливчик Нет Пеппер ему на это сказал. «Когда я ее видел в последний раз, здоровье у нее было отменным, а теперь я за нее не отвечаю». «А вот и ответишь», — сказал Кочет. «Где она?» Тут Лобёв выпрямился во весь рост, сложил ладони рупором и крикнул вниз. «Кокберн! С ней все хорошо! Челмсфорда я тоже взял! Беги давай!» Эту весть я подтвердила, крикнув. «Я здорово, Кочет! Мы взяли Чейни! Уходите оттуда!» Бандиты повернулись и посмотрели на нас. Их, без сомнения удивил и обескуражил такой интересный поворот событий. Кочет нам ничего не ответил и не сделал ни малейшей попытки оттуда уехать. Счастливчик Нет Пеппер ему говорит. «Ну чего, хочет. Дашь нам проехать? Нас дела ждут». А тот в ответ. «Хэролд, вы с братом отъедьте подальше. Вы меня сегодня не интересуете. Держитесь в стороне, и вам ничего не будет». На это Хэролд Пермали только петухом закричал. И над кукарику брат его Фаррел от души посмеялся. А счастливчик Нет Пеппер спрашивает. «Ты что это намерен делать? Думаешь, один против четверых выдержать?» кочет ему. «Я собираюсь убить тебя, Нет Пеппер, через минуту. Или посмотреть, как ты будешь болтаться на виселице в Форт Смите, когда того пожелает судья Паркер. Тебе что угодно будет». Счастливчик Нет Пеппер только засмеялся и говорит. «Бля одноглазого толстяка! Ты что-то слишком распоясался!» окочит ему. «Берись за оружие, сукин ты сын!» И сам взял поводья в зубы, выхватил другой револьвер из седельной кобуры, вогнал шпоры в бока своего сильного коня по имени Бо и кинулся прямо навстречу бандитам. Любо-дорого поглядеть. Револьверы он держал широко, на уровне головы скакавшего во весь опор коня. Четверо бандитов приняли этот вызов. Тоже выхватили оружие и пришпорили мустангов. Дерзкий ход со стороны помощника-исполнителя, в чьем мужестве и железной хватке я не так давно сомневалась. «Нет хватки? У кочета Кокберна? Ну уж, дудки!» «Ладов машинально поднял ружье, но потом опустил и стрелять не стал. Я дернула его за пальто и говорю, «Стреляйте же в них!» — атехасец. «Слишком далеко и слишком быстро едут!» Бандиты, наверное, стрельбу открыли первыми, хотя грохот и дым поднялись так внезапно и везде, что я в том не уверена Знаю только, что исполнитель на них скакал столь решительно и неуклонно, что бандиты свой порядок поломали, когда совсем с ним встретились, и он меж них проскакал. Револьверы сверкают выстрелами, а он не в прицелы целится, а просто направляет на бандитов стволы и головой туда-сюда вертит, чтоб целым глазом видеть. Первым рухнул Хэррольд Пермали. Дробовик он отбросил и схватился за шею, а лошадь его с себя скинула назад через круп. Настоящий чумазый боб скакал поводы от прочих, чуть не лежа у лошади на шее. Поэтому со своей добычей он удрал. Фаррелла Пермали ранила, на через секунду и лошадь у него упала. Сломала ногу, и Фаррелла швырнуло так, Что он умер? Мы думали, Кочет проскочил через это испытание без ущерба, но несколько дробин попали ему в лицо и плечи, а Бо смертельно подбила. Кочет уж собрался развернуть своего большого коня, не выпуская из зубов поводьев и возобновить драку, да тот завалился на бок, и Кочет оказался под ним. Поле теперь было за одним всадником, то есть счастливчиком Недом Пеппером. Он тоже развернулся. Левая рука у него вялая и бесполезно висела, но револьвер он держал правой и говорит, «Ну, кочет, так меня в куски разнесло». А исполнитель оба своих больших револьвера выронил и как раз пытался патронаж из подпавшего коня вытащить. Их вместе весом придавило. А счастливчик Нет Пеппер пустил своего мустанга рысью, чтобы наехать на беспомощного следопыта. У меня под боком ладов вдруг дернулся и присел со своим шарпсом на изготовку, локоть в колено упер. Лишь секунды ему понадобилось, чтобы поймать прицел, И выстрелить из мощной винтовки. Пуля полетела к цели, точно ласточка к гнезду. И счастливчик Нет Пеппер замертво паник в седле. Лошадь его встала на дыбы, бандита скинула на землю и в панике прочь побежала. Дистанция у этого замечательного выстрела Техасса во всадника на ходу была больше 600 ярдов. Я хоть под присягой это готова подтвердить. Ура! кричу я радостно. Ура, Техасцу! В самое яблочко! Лабев был собой очень доволен, когда перезаряжал. Так-то оно так, только у пленника перед сторожем всегда преимущество в этом смысле. Он не перестает думать о том, как ему сбежать. Возможности ищет, а поимщика пойманом все время не думает. Раз поймали, считает сторож, больше ничего и не надо, только силу свою показывать. И сторож радуется своему, мысли у него бродят. Природа, что тут скажешь? Будь оно иначе, сторож был бы пленником пленника. Вот и вышло, что Лобев. И я с ним вместе, отвлекся на один опасный миг, наслаждался удачным своевременным выстрелом, что спас жизнь кочет Кокберну. Тут Том Чейни взял быка за рога и схватил обеими руками каменюку размером стыкву, а затем разбил ею голову лобёв. Техасец рухнул с мучительным стоном. Я закричала страшным голосом, скорее на ноги и прочь пячусь, а пистолетом опять в Тома Чейни целью. Тот же опрометью к Шарпсу кинулся. Подведет ли меня и на этот раз старый драгунский револьвер? Только б не подвел. Я быстро курок взвела и жму на спуск. Заряд взорвался, и отправил свинцовую круглую пулю возмездия, что так затянулось, прямо в преступную голову Тома Чейни. Но победы вкусить я не успела. Отдача от большого пистолета была такая, что я не устояла на ногах. Совсем забыла про яму позади, и прямо через край в нее рухнула. Кувырком, стукаясь о неровные стенки. А сама все пыталась уцепиться изо всех сил за что-нибудь. И не находила за что. Ударилось одно, аж в глазах потемнело. Весь дух из меня вон. Я полежала чуть, пока в себя не пришла. Но сообразить все равно ничего не могу. Душа будто из тела моего воспарила, выбравшись через рот и ноздри. То есть это я только считала, что лежу. А когда встать решила, вижу. Стою я с в узкой расщелине. И весь низ мой застрял между мшистыми валунами. Как пробка в бутылку попалась. Правая рука у меня к телу прижата, и высвободить ее я не могу. Пробовала левой рукой шевельнуть, чтобы из ямы выбраться. И с ужасом поняла, что эта рука у меня выгнута каким-то неправильным углом. Сломана. Болела не сильно, только покалывала, будто я ее отсидела. Пальцы еле двигались, ни за что не ухватишься. Опираться на эту руку я боялась. Вдруг от давления перелом еще дальше разойдется и хуже заболит. Внизу там было холодно и темно. Хотя и не совсем темень. Сверху опустался тонкий столб света и падал на каменное дно лужицы и солнца футах в утах в трех-четырех от меня. Я задрала голову и вижу, как там пыль кружит, потревоженная моим падением. На камнях перед собой я различила несколько палок, клочков бумаги и старый кисет. Все было в кляксах жира, потому что сюда его со сковородок счищали. И еще я заметила край мужской синей рубахи, а остальное скрывалось в тени. И никаких змей вокруг, хвала проведению. Я собрала все свои силы и кричу. «На помощь! Лобёв! Вы меня слышите?» А в ответ ни слова. Я не знала даже, жив техасец или уже нет. Только слышу. Ветер воет где-то наверху. За спиной у меня что-то капает, да попискивает и повизгивает. Ничто там копошится я так и не поняла. Нигде. Я сызнова попробовала высвободиться из камней, но от резких рывков только еще больше вам жистую щель ушла. И первая мысль. «Так не годится». Перестала тогда елозить, чтоб не провалиться в самую глубь черноты, которую и помыслить страшно. Ноги мои свободно болтались внизу, а рабочие штаны задрались так, что голые наружу. Что-то мою ногу задело, я думаю, паук. Легнула, обеими ногами подергала, а потом перестала, из-за того, что всем телом еще на дюйм глубже просела. Опять этот писк. И тут я поняла, что в пещере подо мной, должно быть живут летучие мыши. Эти мыши и пищат. И на ногу у меня мышь такая села. Да, я их переполошила. У них внизу гнездо. А застряла я так успешно в аккурат у них в дверях наружу. Летучих мышей я особо не боялась. Неразумно это. Они твари робкие, маленькие. Однако знала я и то, что они переносят жуткую водобоязнь, которую ничем не излечишь. Что ж станут делать эти летучие мыши, когда наступит ночь, и им придет время вылетать, а проход во внешний мир закрыт? Кусаться начнут? Если ж я буду отбиваться и пинаться, наверняка проскользну в дыру насквозь. Но одно я знала точно. Не смогу я никак торчать тут и терпеть, пока они меня кусают. Ночь. Мне что, выходит, до ночи ждать? Нельзя терять голову. Нельзя таких мыслей допускать. А как там Лобёв? И что стало с кочетом Кокберном? Не похоже, чтоб его сильно ранило, когда под ним лошадь упала. Но как он узнает, что я тут, в яме? Мое положение мне совсем не нравилось. Я подумала... Не поджечь ли колочки тканей, валявшиеся рядом, чтобы подать сигнал дымом? Но это бестолку. Спичек-то у меня все равно нет. Кто-нибудь же наверняка сюда приедет. Может, капитан Финч? Вести о перестрелке должны до него дойти. Он отправит людей расследовать. Да отряд исполнителей. Главное, до них продержаться. Помощь наверняка придет.